Глава 23. Разбуди меня через 4 часа, попросил Кейси и забрался в кровать бьярны. Я отключу звук и вибрацию в мобильнике. Его одежда лежала аккуратной стопкой на кресле, а тяжелые непромокаемые ботинки пристроились под койкой рядом с кроссовками самого бьярны. Кейси пришел на завтрак в числе первых. Как обычно, съел яичницу и попросил поджарить тост. Выглядел при этом бодрым и подтянутым. Бьярне, занятый повседневной рутиной, осложненной сильным волнением на море, подумал о том, что, скорее всего, Десмонд мирно проспал всю ночь, не потревоженный никакими вторжениями в подсобку медотека. Но Кейси вернулся на камбус. Бьярне собирался спуститься в прачку, чтобы забрать чистое полотенце, когда услышал стук в дверь. «Я сейчас вырублюсь», признался Кейси, еле-еле сумел обойти судно и раздать всем задания. План созрел мгновенно, и после недолгих препирательств Кейси согласился. «Если тебя и будут искать, то не в моей каюте». Этот аргумент стал решающим и пересилил уверение Бьярны, что постельное белье он поменял только вчера, а несколько часов сна куда лучше для здоровья, чем лошадиные дозы кофе. Ночью Кейси не сомкнул глаз но никаких посторонних в медотсеке не обнаружил. Единственным шумом, нарушающим тишину, был негромкий храб Рамсона. Андерсон подстраховался и перед сном дал капитану снотворное. ярный не стал говорить, что он предполагал такое развитие событий, потому что знал, Кейси не простил бы себе, если бы не сделал все от него зависящее. Оставив Кейси спать, он задремал, едва натянув одеяло на плечи, Бьярный вернулся к своей работе. Удивляясь, как быстро он привык распределять время, Бьярный резал, обжаривал, тушил, запекал и варил, превращая стремительно тающие запасы продуктов в закуску, первое и второе блюдо. Волнение усиливалось, заставляя Бьярный то и дело смотреть в иллюминатор. Штормов он больше не боялся, теперь уже знал, что современные корабли в достаточной мере способны им противостоять но тревожила возможная задержка прибытия в порт. Опоздать на съемке было бы скверно, но лучше бы не оказываться в ситуации, когда на завтрак, обед и ужин будут только сухие хлопья. Люди плохо переносят голод, боятся его на генетическом уровне, а в том эмоциональном состоянии, в каком члены экипажа находятся сейчас, драки станут наименьшим из зол. Тут бы трупов не прибавилось. Кейси уже не спал. Сидел на койке, полностью одетый, и читал какой-то журнал. Кажется, он остался в каюте от предшественника Бьярны. Наконец-то. Кейси соскочил с койки. «Пошли, у меня сейчас мочевой пузырь лопнет». Бьярны, только-только пришедший из коридора, был уверен, что тот пуст. Но все равно вышел из каюты первым, огляделся и лишь потом выпустил Кейси. «Ты бы мог воспользоваться мастер-ключом, заметил Бьярный, когда Кейси пришел на камбус. Караулить его у гальюна Бьярне не стал. Вряд ли кто-то решит нападать средь бела дня в общем коридоре Кубрика. «Ага, и рискнуть нарваться на кого-то из парней, тоже спешащих по большим и малым делам», — хмыкнул Кейси. Облегчившись, он к бодрости духа обрел еще и хорошее настроение. «В другое время они бы решили, что мы трахаемся», Но сейчас подумали бы, что я втихую делал у тебя обыск. «Искал ключ от холодильника?» — поддел его Бьярне. «В Голливуде, кстати, все решили бы, что мы трахаемся, даже если бы ты вправду делал обыск». «Хотел бы я сейчас оказаться в Голливуде». Кейси взял себе бутылку колы. «Чтобы все наши проблемы заключались исключительно в том, кто с кем трахнулся и когда». «Да уж», — согласился с ним Бьярне. «Что будешь делать дальше?» «Как что?» — удивился Кейси. «Сегодня ночью пойду снова». А вот Бьярный не удивился. Если он что и успел выяснить насчет Кейси, так это то, что тот никогда не бросал начатое дело. И, скорее всего, все оставшиеся до прихода в порт ночи он будет на дежурстве. «Тогда тебе нужно поспать после обеда», — сказал он. «Четыре часа за сутки — это мало». «После ужина», — внес коррективы Кейси. «Андерсон сидит в медотсеке до одиннадцати, следит, чтобы Рамсон не вставал с кровати. Значит, до этого никто к холодильнику не сунется». Бьярна не успел согласиться с выводами, как в столовую вошел Муракис. «Вотсман Кейси, на грузовой палубе бардак», — сварливо сказал он. «Это неприемлемо». С самым мрачным видом Старпом направился к столу раздачи. Поднял крышку, поболтал половником в супе. С грохотом закрыл ее, не притронувшись к первому блюду. Положил себе порцию салата, предварительно проведя его инспекцию с помощью ложки. В капитана играет, не иначе. На палубе какую-то грязь нашел, блюдо инспектирует. Странно, что по камбузу с белой салфеткой не ползает. В заправке салата слишком много масла, выдал вердикт Мураки с самым мрачным видом жуя зелень. «Мистер Бэк, впредь вам следует быть внимательнее к рецептуре». «Я учту», — сказал Бьярна, а сам подумал, что еще пара-тройка дней, и его дозор будет окончен. «Поверить не могу, что я на это согласился», — прошептал Кейси. «У тебя не было выбора», — также шепотом ответил Бьярна. Они упаковались в достаточно просторную нишу в подсобке. Бьярный опасался, что тут будет душно, вечная проблема помещений без окон. Но пока вроде было нормально. Решение пойти с Кейси пришло к Бьярной незадолго до ужина. Он просто понял, что сегодня ночью должен быть в медотсеке и все. Против таких убойных аргументов у Кейси не нашлось достойных возражений. Контрольным выстрелом стало наличие у Бьярны черных спортивных штанов и темно-синего худи с большим капюшоном. «Как думаешь, сколько времени?» — спросил Бьярне после целой вечности молчания. «На 8 минут больше, чем было, когда ты спрашивал в прошлый раз», — шепотом возмутился Кейси. «Ты что, сам посмотреть не можешь?» «Не могу. У меня часы с яркой подсветкой», — пояснил Бьярне. «А у тебя архаичные механические, и стрелки у них фосфором покрашены». «Не фосфором, а фосфорицирующей краской». Педантично поправил его Кейси. «И вообще, мои часы стоили больше тысячи английских фунтов!» Шепот снова наполнился возмущением. «Это специальные часы для моряков. Они влагой и непроницаемые, противоударные, и в них есть компас. А еще календарь и фазы Луны». Пьярный показал на внушительную шайбу на запястье Кейси. «Говорю же, архаизм!» «Зато я могу посмотреть, который час без риска демаскировки нашей Лёшки!» не сдавался Кейси. «Стойки!» Бьярный чуть слышно фыркнул. Но, по крайней мере, попытался сделать это как можно тише. Лёшка была бы под той кушеткой. «Мы туда не поместимся, это раз», — возразил Кейси. «Если придется проводить задержание, потеряем время, выбираясь оттуда, это два. Ну и три. Мы сюда не за комфортом пришли». «Хочешь спать? Иди к себе в каюту». «Вот еще!» — прошипел Бьярне. Набрал воздуха для новых возражений, но тут в коридоре послышались шаги. Кейси напрягся. Места в нише было немного, и пришлось трамбоваться туда, плотно прижавшись боками так, что Бьярне прекрасно это ощущал. У самого Бьярны бешено чистил пульс. Сердце аж в ушах стучало. Мошонка сжалась, подтягивая яйца ближе к животу, а сам живот вдруг заныл. Шаги приближались. Бьярна задержал дыхание, чтобы не шуметь, но потом отказался от этой затеи. Перед глазами замелькали яркие мушки. Ритм шагов замедлился. Бьярна в темноте нащупал руку Кейси, крепко ее сжал. Шаги приближались. Бьярне уже почти слышал, как кто-то запускает руку в карман и нащупывает там ключ, но, достигнув апогея, шум шагов стал затихать. «Кто-то из живущих в нижнем кубрике в гальон пошел», заключил Кейси и шумно выдохнул. Кажется, он тоже задержал дыхание. Через несколько минут снова послышали шаги. На этот раз оставшийся неизвестным член команды быстро преодолел коридор. «Вниз пошел», — заключил Бьярна, услышав, как к звукам шагов добавился металлический скрип ступеней. «Говорю же, в гальюн ходил», — согласился Кейси. «Давай не про гальюн», — попросил Бьярна. «Я только сейчас понял, что за ужином выпил целую пинту сока». «Терпи, Юнга», — шепотом приказал ему Кейси. И Бьярна терпел. Правда, куда больше желания отлить, ему хотелось лечь и закрыть глаза. «Сколько времени?» Он потянулся за телефоном. Активировал экран. «Час тридцать ночи. Мне кажется, никто не придется». Кейси не ответил. Бьярный решил бы, что он заснул, если бы пару минут назад он не сетовал на вновь поднявшиеся волны. Вода с силой ударялась о борта судна, не оставляя им с Бьярной шансов услышать, если кто-то пойдет по коридору но Бьярный все равно прислушивался. Закрыл глаза. Так звуки становились ярче, и было проще отличить скрипящие шпангоуты от гула от соприкосновения подошв ботинок и металлических ступенек. А может, у современных судов шпангоутов уже нет? Вроде бы эти распорки внутри корпусов кораблей делали в прошлые века. «Эй!» Кто-то тряс его за плечо. Бьярна отшатнулся, стукнулся затылком о стену и проснулся. Открыл глаза, уставился на лицо Кейси. «Просыпайся, постовой!» «Я не спал», — возмутился Бьярна. «Ага, просто потерял сознание на несколько часов», — фыркнул Кейси. «Пять тридцать утра, пошли отсюда». «Мог бы и разбудить», — проворчал Бьярна и выбрался из ниши. «Ох, твою мать!» Застонал, когда затекшее на ночь тело вспыхнуло болью. «Потому что никто не пришел». Кейси болезненно охнул, уперев ладони в поясницу. Или испугался, что в такую качку не сможет незаметно избавиться от тела, или Хьюга просто потерял ключ, им и мы зря тратим время. «Капитан не тот человек, кто может просто потерять такую важную вещь», — возразил Бьярне. Осторожно переступил с ноги на ногу, Загусил губу, чтобы не застонать. Под кожу и в мускулы затекших ног будто носовали иголок. Он скорее бы его в сейф убрал. Будь на его месте муракис, убрал бы. Кейси делал наклоны вперед-назад и в стороны, разминая поясницу. А вот Хьюга носил его при себе. — Ладно, пойдем кофе выпьем, — предложил Бьярне. — А потом ты снова проверишь матросов, а после я запру тебя в своей каюте. «Отличный план!» — Кейси зевнул. «Может, эти обжоры не все пироги сожрали, и мой кофе превратится в полноценный завтрак?» Но стоило им с Кейси добраться до столовой, мысли о еде отошли на второй план. «Твою же мать!» — выругался Кейси, глядя в окно. «Солнце слева!» «И что?» — спросил Бьярне. Ему ужасно хотелось кофе, и не было никакого дела до окружающей среды. По крайней мере, до того, как первый глоток богатой кофеином жидкости не окажется в его желудке. «А то, что мы идем на север...» Кейси как-то нехорошо побледнел с уклоном в стойкую Зеленцу. «Порт на юге, Бьярне».